Глава 22. Скорлупа беззакония в океане глупости Я не знаю автора блестящей формулы. Скорлупа беззакония плавает в океане глупости. Однако, наблюдая жизнь мира и собственного отечества, вспоминаю ее часто. Увы, к ней можно лишь прибавить, что океан глупости питается реками социальной подлости и государственной измены. В 1920 году в известной читателю книги «Россия в мгле» Герберт Уилс, как будто провидя ельциноидных и мемориаловидных обличителей коммунистов, а заодно и нынешних россиянских хозяев жизни, писал «Утверждать, что злые коммунисты довели страну до ее нынешнего бедственного положения и что свержение коммунистического строя молниеносно осчастливит всю Россию, Это значит извращать положения, сложившиеся в мире, и толковать людей на неверные политические действия. Россия попала в теперешнюю беду вследствие моральной и умственной неполноценности своей правящей и имущей верхушки. У правителей России не хватило ни ума, ни совести перестать разорять страну и захватывать самые лакомые куски, вызывая у всех опасное недовольство пока не пробил их час. Они правили и расточали, и грызлись между собой, и были так слепы, что до самой последней минуты не видели надвигающейся катастрофы. Как это все напоминает нынешний день? И как это все противоположно дням давним? Вот в журнале «Вопросы истории» в номерах 1 и 2 за 2009 год Опубликованы воспоминания бывшего министра легкой промышленности СССР в 1965-1980 годах Николая Никифоровича Тарасова и бывшего начальника трикотажной и текстильно галантерейной промышленности МЛП СССР с 1973 по 1990 год Софьи Николаевны Чупрыгиной. Две судьбы, две биографии разные но схожие тем, что и министр, и его подчиненные были профессионалами высокого управленческого класса, а воспитаны они были страной добра. Крестьянский сын Тарасов родился в 1911 году в Подмосковье, Чупрыгина в 1928 году в рабочей Туле. Оба окончили Московский текстильный институт. Но если путь зацепившего царскую Россию Тарасова в ВУЗ лежал после семи классов через школу ФЗУ фабрично-заводская учеба то дочь страны добра Чупрыгина поступила в МТИ сразу после школы в двадцать два года его окончила и в тысяча пятьдесятом году начал работать начальником смены на фабрике Красная Заря воспоминание двух советских руководителей текстильщиков ничем не отличается от других подобных воспоминаний Люди дела рассказывают об эпохе дела. Я выбрал эти воспоминания как раз потому, что они типичны. То, что и как вспоминает Тарасов, хорошо показывает, каким высоким по сравнению с сегодняшним днем был уровень толкового управленца в СССР и как постепенно их в СССР воспитывали и продвигали вверх. Здесь сказывался еще сталинский подход к воспитанию кадров. А из воспоминаний Чупрыгина я приведу не те места, где говорится о нормальной работе, которая была для многих в СССР даже в брежневские времена нормой, а фрагмент из интервью Софьи Николаевны, относящийся к нынешнему времени разрушителей. Она дала его в феврале 2008 года. Сейчас почти все предприятия, работавшие в наше время в Москве, закрыты. Доля легкой промышленности в бюджете стала составлять меньше одного процента. В Москве сейчас предприятий легкой промышленности не осталось. Те, которые работают сейчас, ничего не создают. Они все покупают. Мы привозим из Белоруссии полотно и из него шьем. Трехгорная мануфактура заканчивает свое существование. Какие станки купили в советское время примечание Кремлева, в трехгорку Какие ткани, какие полотна, какие комплекты постельные они делали? Предположим, могли закрыть предприятие, которое в Москву-реку спускает какие-то стоки. Московский трикотажный комбинат никакими стоками реку не загрязнял. Но ведь трехгорная мануфактура – это бренд, который ни одна страна в мире ни за что бы не потеряла. Разве можно такое богатство терять? Оказывается, можно и не просто терять, а активно уничтожать. И страна в мире нашлась, которая просто-таки со сладострастием отказывается от всех своих, говоря языком современных брендов, а по-русски символов, и от государственных, и от культурных, и от исторических. Она и от самого своего названия отказалась с бренди в самом натуральном образом. Тот же московский трикотажный комбинат, в строительство которого советская власть вложила огромные средства, стоит пустой, его выкупила строительная компания. Затем всех выгнали и хотели строить казино, но после запрета строительства в Москве и горных заведений все заглохло. Теперь эта строительная компания пытается распродать помещения под офисы по частям, потому что целиком продать эту частную собственность не получается. Ныне в столице страны непуганных идиотов, в Малом Савинском переулке, успешно работает, по словам Софьи Николаевны Чупрыгиной, одно предприятие – «Московский шелк». А работает потому, что на жаккардовых станках фабрики ткут все одеяния для служителей церкви. И вот уж этот просто-таки бредовый факт является для нынешних времен вполне брендовым. Уж этот-то бренд россияне терять не станет. Впрочем, и православный бренд вряд ли сохранится надолго до тех пор, пока само понятие «Россия» стараниями нынешних хозяев жизни не превратится из названия государства в предмет торговли, которым в бывшей России будут торговать на Старом Арбате. А кстати, кто же эти хозяева? Чем они для россиянин полезны? Что ж, российский бизнес как интегральное явление все эти годы подрывал и подрывает российское государство. А политика этого бизнеса программирует гибель России как великой державы. Даже в таком сомнительном издании, как «Аргументы и факты», можно найти, как это ни странно, убийственные факты и неубиенные аргументы в подтверждение сказанного. Так обозреватель АИФ Вячеслав Костиков Периодически сетуют, мол, наш бизнес порочит грязные деньги и так далее. Однако на деле российский бизнес порочит и делает его бесперспективным весь образ его действий. Во внешнеполитическом отношении он вместо поощрения объединительных тенденций делает все, чтобы закрепить раскол Великороссии и Украины, не допустить объединения Великороссии и Белоруссии и вообще восстановления единой державы. А ведь сегодня даже в Латвии до 88 процентов участников телевизионных опросов высказываются за присоединение Латвии к России. Во внутриполитическом отношении российский бизнес инициирует коррупцию, массу антинациональных и антинародных законов, устраивает вакханалию ярмарок миллионеров. По поводу последних даже Лондонская Таймс вспоминает Сталина и считает, что логичным итогом тут может стать национализация состояния пяти российских миллиардеров. Что же до чисто деловых потенций российского бизнеса, то сошлюсь на одного из политических творцов нынешнего олигархического режима Явлинского, заявившего, что олигархи умеют только купи-продай. Да, если российский бизнес что-то и производит, то используя тот потенциал, экономический, научно-технический, кадровый, который был создан социалистической экономикой. Фактически уже сегодня можно говорить о крахе российского капитализма, пока что системном. Он органически не способен трансформироваться даже в эффективный государственный капитализм и ведет к самоуничтожению как себя, так и Россию. Вот пример, что называется «подвернувшийся под руку». Ведется дискуссия о государственной монополии всего лишь на производство спирта, хотя казалось бы здесь все очевидно. Со всех точек зрения, если это не зрение вора, нам необходимо даже большее полноценное государственное винно-водочное монополия на производство и торговлю спиртным и на его закупки за рубежом. Но так ли уж очевидна сегодня для всех необходимость винной монополии? Ведь уже сформировался целый слой дефектно в социальном отношении мыслящих экономистов, страдающих неизлечимой социальной слепотой. Скажем, в тех же аргументах и фактах некий независимый эксперт алкогольного рынка инфантильно и до забавного невежественно заявляет. Государственные магазины, торгующие водкой, вообще абсурд. По всей стране алкоголь продает более 100 тысяч торговых точек. Как государство планирует их заместить? Нашему эксперту и невдомёк, что 20 лет назад всё спиртное в стране продавалось в государственных магазинах, и нет никакой необходимости их замещать. Большинство зданий магазинов в стране построено на государственные, то есть народные средства, и их вполне можно вернуть в государственную и или в муниципальную собственность. Возможно, безусловно, и другие конструктивные варианты. Было бы желание. Но вот его-то и нет. Имеется лишь желание необузданно и невозбранно утолять самые бешеные и антиобщественные запросы и инстинкты. И мальчики из Куршевеля начинают шалить уже на палубе Авроры. Опасная, надо заметить, забава. Впрочем, что эти мальчики... Вот я открываю хорошо изданную книгу о зарождении и развитии торгового флота с названием «Под флагом России». Она выпущена в 1995 году солидными конторами Департаментом морского транспорта Министерства транспорта РФ и Союзмор проектом. И открывается обращением, где сказано. Началась реализация, утвержденная правительством в соответствии с указом президента РФ, программы возрождения торгового флота России и его инфраструктуры на 1993-2000 годы. Россия будет иметь флот, достойный великой морской державы. Советская страна, уничтоженная при активном участии президента РФ, уже имела могучий флот. Надо было не уничтожать страну и тогда не потребовались бы программы возрождения флота. Да и о каком возрождении чего-либо в «Россиянин» может быть речь, если речь не о чем-то гнусном типа коррупции или затклом типа монархизма? Честным и умным людям и в 1995 году должно было быть ясно, что любые созидательные программы в «Россиянин» возможно только на казенной бумаге. Так и вышло. Журнал инвестиции номер один за 2005 год, сообщает. Российские суда сегодня обслуживают только треть внешнеторгового оборота России, остальное отдано на откуп иностранцам. Иностранные компании обслуживают свыше 70% морского внешнеторгового оборота России. В то время, как еще 15 лет назад, в 1990 году, примечание Кремлева, картина была прямо противоположной. Объем перевозок собственным флотом достигал 80%, а вся отрасль зарабатывала ежегодно по долларам 1-2 миллиарда. Еще бы, в 1990 году флот России был народным, советским, а ныне. Что уж говорить, возродили флот. Но ведь это было ясно умным людям заранее. И лишь непуганные идиоты или заведомые лицемеры могли в 1995 году рассчитывать на что-то путное в беспутной стране. Все это программирует весьма скорый крах россиянского бизнеса, но пока веревочка вьется. Пока что все еще возможны глупейшие дискуссии, почти ежедневно имеющие место быть почти на всех телевизионных каналах. Например, собирается несколько очередных непуганных идиотов в возрасте лет 30-35. В первый год привода к власти Горбачева им было лет пять от силы десять и начинают обсуждать новомодный кризис. И молодой кретин с вполне интеллигентской бородкой уверенно заявляет, что наша, мол, экономика нерентабельна и ранее держалась на сверхприбылях от нефти, мол, исчезли сверхприбыли, начались экономические провалы. При этом эксперт-аналитик, говоря наша, имеет в виду не столько россиянскую, сколько советскую экономику. Это она, мол, держалась на нефти. Прав ли этот эксперт? Что ж, в определенной мере прав в отношении экономики периода Брежневщины и Горбачевщины. Но кто сказал, что эта экономика была социалистической? Задав этот вопрос, я не имею в виду развившуюся в период Брежневщины пресловутую теневую экономику. Нет, я имею в виду тот факт, что, по крайней мере, с 1965 года в результате реформы Косыгина, идеологом которой считается серый харьковский профессор Либерман, а фактически являются, как я понимаю, майоры Гарвардского проекта, в СССР была уничтожена принципиальная системная база социалистической экономики. Вот экономика СССР Сталина действительно была социалистической. Она держалась не на экспорте нефти, а развивалась успешно, потому что ее развитие шло в соответствии с законами социалистической, иными словами, разумной и целесообразной экономики. Я касался этого вопроса в предыдущих своих книгах «Зачем убили Сталина?» и «Имя России. Сталин». И здесь лишь коротко скажу, что если основным экономическим законом капитализма является производство прибыли, то основным экономическим законом социализма является удовлетворение растущих материальных и духовных запросов трудящихся на базе повышения производительности труда, на базе высшей техники, то есть на базе постоянного снижения себестоимости. Об этом писал Сталин в своей без преувеличения гениальной работе «Экономические проблемы социализма», ставшей вершиной мирового социального анализа. Цифровое подтверждение сказанному можно найти в очень емком, но малоизвестном аналитическом справочнике Уралова «Уровень жизни нашего народа в 1913-1993 годах», изданном в Москве в 1994 году. Я приведу оттуда лишь один итоговый результат, характеризующий рентабельность экономики России в разные периоды ее новейшей истории. В этой таблице вся экономическая история взлета и падения страны добра, которая быстро развивалась тогда, когда жила по законам разума, а не рынка, и которая начала сбоить по мере отхода от идеи добра и всеобщего общественного сотрудничества. В одном из разговоров с коллегами Когда я заметил, что наше будущее, скорее всего, страшно, мне в ответ ехидно заявили «Ты пугаешь нас уже много лет, а ничего не происходит». Действительно о том, что Россия, то есть Советский Союз, вступает в последний решающий этап своей истории, из которого может выйти или уничтоженный, или обрезший непоколебимую мощь, я говорил уже во времена раннего Горбачева, и поэтому ответил так. «Во-первых, Пусть мне скажут, в чем, кроме строительства пояса необуржуазных усадеб на Рублевке, мы за эти 20 лет продвинулись вперед, а не вниз или вбок. Во-вторых, неужели не видно, что страшное надвигается, хотя гораздо медленнее, чем могло бы быть? Вот-вот, именно что медленнее, ухмыльнулись коллеги. Угу, но почему темп видимого краха пока действительно не так уж и велик? Да потому, что в-третьих, я действительно ошибся в двух моментах. С одной стороны, я слишком хорошо думал о своих соотечественниках, а с другой стороны, слишком плохо о том запасе прочности, который обеспечила Россия и советская власть. «Ты имеешь в виду рельсы и трубы?» – спросили меня. И я пояснял. «Не только. Огромный запас прочности, как это сейчас видно, был заложен во всем» начиная от ресурса межконгентальных баллистических ракет и заканчивая ресурсом бытовых холодильников. Но прежде всего оказался огромным тот запас человечности и добра, который был заложен советской властью в души людей и в ткань общественных отношений. В январе 1918 года Александр Блок писал, обращаясь к интеллигенции, А если вдуматься ко всем тем, кто, претендуя на выражение национальных интересов, имел в старой России какое-то влияние и власть, и кто никак не желал принять новую Россию. Как аукнется, так и откликнется. Если считаете всех жуликами, то одни жулики к вам и придут. На глазах сотни жуликов. За глазами миллионы людей. Пока не просвещенных, пока темных. Но просветятся они не от вас. Надменное политиканство – великий грех. Чем дольше будет гордиться и хитствовать интеллигенции, тем страшнее и кровавее может стать кругом. Ужасное, и опасное это эластичное, сухое, невкусное, а догматическое, то есть не догматическое, примечание Кремлева, догматика, приправленное снисходительной душевностью. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью, пути к духовности. Прекрасно и без того трудно. Хорошо сказано. Сегодня внутри страны добра прочно обосновались зоны зла. В пределах этих зон и горные дома, казино и фитнес-клубы, редакции знаменитых журналов о знаменитых людях, просто офисы, просто бизнесы и прочего подобное. Нравственно здоровому человеку достаточно пролистать авангардную, так сказать, литературу этого зла, модные глянцевые журналы, чтобы проникнуться не завистью к изящной жизни, изображаемой на их страницах, а стойкой брезгливостью к ней. Те же чувства рождают и предельно массовое издание зла. Вот я беру в руки один из московских еженедельников телепрограмм. Как и все подобные издания, подчеркнуто Антиинтеллектуальный, скандальный, полный светских сплетен и прочего духовного кича. Обычный номер за третью неделю мая 2009 года. Раздел. Объявление. Рубрика «Здоровье». Привожу ее содержание, за исключением данных объявителей полностью. Наркомед. Срочная профессиональная наркологическая помощь. Круглосуточно. Запои похмелья. Алкоголизм. Круглосуточно. Алкамет. Вывод из запоя. Блокада алкогольной зависимости. Неотложная наркология. Запои, алкоголизм. Круглосуточно. Круглосуточно. Запои, алкоголизм. Аборты операционно, безоперационно. Аборты. Аборты. Аборты. Аборты. Аборты. Аборт безоперационный, операционный. Аборты. Аборты. Это все. Хорошо здоровье ничего не скажешь а вот что предлагается в рубрике разное ведьма приворот сделаю все примечание кремлева двести процентов колдунья помогу когда другие бессильны опытнейшая предсказательница судеб сниму кармическое проклятие результат мгновенно сексуальная привязка талисманы обереги заговоры на удачу письменная гарантия Разрешение на работу выдано правительством Москвы. И так далее. А как венец? Шабаш. Коллективное воздействие нескольких специалистов. Привороты и отвороты. И нетрадиционным парам. Наказание обидчиков. Возврат долгов. Нетрадиционные пары. Это, безусловно, педорасты или лесбийки. А шабаш в центре города, о котором когда-то пели «С добрым утром, милый город, сердце Родины моей» это... Это и есть точное определение сути нынешний россиянин, страны многочисленных непуганных идиотов, страны миллионных дураков. По городам и весямой этой страны на разных уровнях власти и жизни, во всех сферах жизни, разного рода, специалисты коллективно воздействуют на русскую вселенную в стиле шабаша и методами шабаша. Они уничтожают экономику, культуру и любые добрые перспективы для русской вселенной. Зато в разделе «Работа» грязно-желтого рекламного журнальчика эти специалисты предлагают лишь два варианта работы. Арифлейм – подработка. Арифлейм – это распространение сомнительного рода косметики. Подработка – это нечто непонятное, но явно ублюдочное по отношению к настоящему, достойному человека-творца труду. Зато теперь, благодаря специалистам по вселенским шабашам, в русской вселенной стало возможным воспользоваться такой услугой, как рекламируемое в том же «желтом журнальчике» наращивание славянских волос. Куда уж тут до наращивания славянской мощи. Раньше, имея в виду бесполезное расходование пары машины, вместо работы на гудение парового гудка говорили «Вся сила в гудок ушла». Теперь державная славянская сила уходит в наращивание славянских волос молодым клиенткам Сонма-колдунь и ведьм с лицензией на убийство, пардон, на обман. Впрочем, этот обман мало чем от убийства, по крайней мере, убийство души отличается. Но ведь этот обман и убийство души массы все еще допускают. Как допускают их россиянские интеллигенты, да и российские интеллектуалы тоже. В 70-е годы двадцатого века во Франции был снят фильм «Игрушка» с известным комедийным актером Пьером Ришаром в главной роли. Этот фильм шел и в советском прокате, а недавно был показан по одному из федеральных телеканалов. В советские времена смотря «Игрушку» мы лишь посмеивались. Сегодня эта внешняя комедия смотрится как моральный приговор капитализму и институту безудержной частной собственности. Сюжет вкратце таков. Безработный журналист получает работу в крупной газете, которой владеет промышленный магнат. Первое задание – репортаж об открытии магазина игрушек. И вот тут журналист попадается на глаза подростку, сыну магната, который выбирает в качестве новой игрушки героя Ришара. Перепетии сюжета не так важны. Я упомянул этот фильм из за одной очень насыщенной глубоким смыслом сцены. Магнат обсуждает с главным редактором газеты новый номер, а затем предлагает тому раздеться догола и в таком виде выйти в офис к сотрудникам. Возникает пауза, а затем редактор начинает медленно раздеваться. Когда он снял брюки, магнат, глядя ему в глаза, задумчиво произнес. «Я сейчас размышляю, кто из нас большее чудовище? Я, приказавший вам заголиться, или вы, готовый выйти на люди?» с голым задом. В начале 21 века это вопрос вопросов, и прежде всего для России. Да, сегодня в России и на всем российском геополитическом пространстве назовем нынешнее состояние уничтожаемого СССР так. Повсеместно на всех уровнях творятся чудовищные преступления перед историей, народом, моралью, нравственностью и будущим России. Но ведь происходит все это при молчаливом согласии и попустительстве большинства дорогих россиян. Бывший глава государства, многими по сей день рассматривающийся и как будущий глава государства, нынешний премьер-министр не стесняется публично заявить, что его да и воспитав, воспитывала Ленинградская улица. И это поразительное по своей безвкусице и цинизму заявление не возмущает никого из тех, кто возмутиться вроде бы просто обязан, то есть тех, кто кто мнит себя элиты, мозгом нации, совестью нации. Общественный кондиционный человек обычно говорит, что его воспитала страна и гордится этим. Более скромный вариант – воспитала школа и семья. В реальности нередко кого-то воспитывает, увы, и улица. Однако хвалиться этим сомнительным фактом личной биографии вряд ли достойная линия поведения, особенно для крупнейшего не по масштабу, а по занимаемой должности государственного деятеля, особенно когда у тебя за плечами как-никак Ленинградский университет». Я привел лишь один, не самый яркий показательный, а к моменту выхода этой книги в свет и наверняка не самый свежий пример той бездарной ситуации, чудовищность которой программируется не только, да и не столько преступлениями и некомпетентностью относительно немногочисленной группы власть и деньги имущих. Сколько чудовищной безответственностью масс десятков миллионов неимущих, но способных коллективно сказать нынешней власти – спокойно и в рамках конституционной процедуры. Уходите, пока не поздно. Уходите. В ноябре 1932 года американский общественно-политический и литературный журнал либерального направления The Национ», издававшийся в Нью-Йорке с 1865 года, писал «Четыре года пятилетнего плана принесли с собой поистине замечательные достижения» лицо страны меняется буквально до неузнаваемости. Это верно относительно Москвы с ее сотнями заново асфальтированных улиц и скверов, новых зданий, с новыми пригородами и кордоном новых фабрик на ее окраинах. Это верно относительно менее значительных городов. Советский Союз организовал массовое производство бесконечного множества предметов, которых Россия никогда раньше не производила. Тракторов, комбайнов, высококачественных сталей, синтетического каучука, подшипников, мощных дизелей, турбин, телефонного оборудования, электрических машин для горной промышленности, аэропланов, автомобилей, велосипедов и нескольких сот типов новых машин. Впервые в истории Россия добывает алюминий, магнезит, апатит, йод и многие другие ценные продукты. Путеводными точками советских равнин не являются больше кресты и купола церквей, а зерновые элеваторы и силосные башни. Колхозы строят дома, хлевы, свинарники. Рабочие учатся работать на новейших машинах. Крестьянские парни производят и обслуживают сельскохозяйственные машины, которые больше и сложнее, чем то, что видела когда-либо Америка. Россия начинает мыслить машинами. Россия быстро переходит от века дерева к веку железа, стали, бетона и моторов. Как здорово было жить в стране, о которой писали такое. И что можно сказать о жизни в стране, где скорлупа беззакония плавает в океане глупости? Ведь сегодня о России во внешнем мире говорят и пишут иное. И кое с чем я сейчас читателя познакомлю.